Закрыв за спиной тяжелую дверь служебной мастерской, инженер Рофель Харт, несмотря на молодые для гнома годы уже синих гормастер, облегченно выдохнул. Он был благодарен тем друзьям и коллегам, кто с некоторых пор не смотрел на него, как на чудо невиданное, однако взгляды остальных смущали. Она лежала на столе и была прекрасна. Великолепная драгобужская сталь, плавные обводы, стремительные линии. Каждый раз, глядя на нее, Рофельхарт удивлялся, что это сделал он. Он сам. Из запутанных очертаний на бумаге, которые мастер рисовал в минуты задумчивости, родился образ, подвергнутый скрупулезному анализу. Идея казалась совершенно безумной, но он подумал, а почему бы и нет, и начал колдовать над этой вещью в свободное от основной работы время. То, что получилось в итоге, должно было изменить все. Рофель-Харт насторожился. За дверью послышался гул, взволнованные голоса, тяжелая поступь. Тарусова плешь, к чему бы? Гном едва успел накрыть свое изобретение кожаным мастеровым передником, висевшим на спинке стула, как дверь распахнулась. На пороге стоял, озирая помещение грозным взглядом голубых глаз, король подгорного царства и драгобужского наземья Венегрит I, отец. рофель спохватился и склонился в почтительном поклоне. Его Величество закрыл за собой дверь и облегченно вздохнул. «Иди сюда, Ров, дай обниму!» — проворчал он, сам подходя к сыну и раскрывая объятия. «Мне кажется, я уже забыл, что такое не быть королем». Они обнялись. «Хоть посмотрю на тебя!» — воскликнул Венегрит. Чего это похудел? Случилось что?» Рофельхарт улыбнулся. Проявление заботы со стороны сурового отца было неожиданно приятно. «Все хорошо, ваше подгорное величество, благодарю вас», — отрапортовал он, вытягиваясь в струнку. Венегрит дал сыну за трещину, от которой тот покачнулся. «Не смей так говорить со мной наедине», — рявкнул он. «Или я совсем того, с катушек съеду. Дома мы, как и прежде, отец и сын, ясно?» «Ясно!» — Рофельхарт потер затылок. «Отец, я ужасно рад тебя видеть. Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии». «Здравия у меня сколько угодно!» — Винё, говорит, прошел к столу и опустился в кресло для посетителей. «А вот времени ни на что не хватает. Чем занимаешься?» Сердце Рофельхарта призывно стукнуло. Он украдкой взглянул на передник, прикрывающий самое дорогое, что сейчас было в его жизни. Его Величество поднял мохнатые брови и с любопытством спросил. — Что там, Ров, что ты опять придумал? Дрогнувший от волнения рукой, младший Охтинский откинул покрывало и провозгласил. — Малопушка, отец, мое последнее изобретение. Глаза Венегрита вспыхнули. Как и всякий уважающий себя мастер, он обожал новые механизмы. «Можно посмотреть?» — вежливо спросил он. «Рабочий стол для гнома святое. Негоже лазить по нему с шахтовой крысой без спроса». «Конечно!» Подгорное величество с сгробастал молопушку задуло, постучал рукоятью по краю стола и произнес. «Красивый молоток! А что он делает?» Рофельхарт поспешил отобрать у него механизм и, оглянувшись на двери мастерской, от чего то шепотом сказал. Я хотел бы продемонстрировать тебе это, но нам нужен самый отдаленный штрек, в котором с высокой вероятностью не случится обвала. Даже так, виноград был заинтригован. У тебя есть такой, на примете? далеко до туда? Ну, сын смущенно огладил рыжую, как у всех Охтинских бороду. Твоей свите придется подождать. А и подождут. Развеселился его подгорное величество, подошел к двери, приоткрыл и гаркнул. «Никому меня не беспокоить!» После чего обернулся к Рофельхарту. «Идем в твой штрек, сын. Насколько я помню, у тебя из мастерской наружу ведет пара потайных коридоров». Сын внимательно посмотрел на него и вдруг поклонился. «Для подгорного народа честь иметь короля, который помнит о мелочах», — воскликнул он. «Идем, отец».